Инспектор приветливо поздоровалась и сразу приступила к делу. Она рассказала, что водолазы так и не нашли тело утонувшей Татьяны. Скорее всего, как и предположили сразу, его унесло подводными течениями в одну из пещер. И теперь его, если и найдут, то лишь случайно. Пока связываться с семьей Татьяны в России никто не собирается, так как с достоверностью сообщить родным о ее гибели невозможно. Документы не обнаружены. А копии договора и прочие бумаги все же не позволяют с уверенностью сказать, что утонувшая была именно Татьяной. Но в скором времени все необходимые действия будут произведены, и придется сообщить печальную новость. «Лично я не сомневаюсь», — сказала Элена. «Но таков порядок, пока преждевременно объявлять официально». Саша только вздохнула. «Кстати, про твоего черного мотоциклиста тут сообщили», — сказала Элена. Несколько человек видели его в разных местах. Глупые, мало ли кто ездит на черном мотоцикле. Но в этих краях легенды и суеверия перемешались. И нашим кумушкам бесполезно доказывать, что это просто смешно. «А я познакомилась с хозяином замка Чезырана», – важно заявила Саша. «Вернее, познакомилась я с ним раньше, только не знала, что он барон и это его замок». «Вот уж кому на руку эти суеверия», – засмеялась инспектор. Теперь его сельскохозяйственный музей точно будет популярен. Многие готовы его посетить из любопытства. Как же такая возможность попасть в таинственный замок, связанный с легендой? Наших тетенек послушать, так там до сих пор тайное общество собирается в черных балахонах. Представляешь? В нашей спокойной долине поздним вечером темные фигуры в балахонах с капюшонами сходятся в замок. «Кстати, вчера ночью я случайно увидела из окна, что кто-то ходит по лесу с фонариком. А утром на этом месте нашла ямки под деревьями. Что это может значить?» Елена улыбнулась. «Трюфели ищут. Там дубы растут наверняка, вот и роют. Повар из старой мельницы устроил трюфельный ажиотаж. Все как с ума посходили, думают срубить легких денег». «А почему ночью и с фонариком? Днем-то лучше видно». «Мне кажется, это очень странно». «Ничего странного. Во-первых, всем подряд нельзя собирать трюфели на продажу. Для этого надо сдать экзамены и получить специальный сертификат во Флоренции. А то развелось охотников не умех Гребницы портят хуже, чем свиньи». «Ты это сейчас их обозвала или правда о свиньях?» – засмеялась Саша. Так ты вообще ничего об этом не знаешь? Конечно, о свиньях. Раньше трюфели искали со специально обученными свиньями. Но свиньи разоряют гребницу, слишком энергично копают под деревом. И больше трюфели там не растут. Поэтому свиньи теперь запрещены. Можно охотиться только с собаками. Кстати, твой таинственный ночной охотник копал в темноте еще и потому, что там земля наверняка частная, и доступа туда у него нет. Вот и пробрался ночью, пока все спят сколько страстей. А ты представляешь, о каких деньгах идет речь, и чего только не делают, чтобы увеличить вес трюфеля. И камешки мелкие умудряются внутрь запихать, и даже склеивают несколько маленьких, и не всегда покупатель это замечает. Уже и этикетки с трюфелем на баночке нельзя верить. Год назад... Пятьдесят компаний были привлечены к ответственности. От Умбрии до Калабрии брызнут эссенцией, а внутри совсем не трюфель, особенно в кремах, паштетах. Даже сейчас осень только началась, а зарегистрировали уже 20 жалоб о мошенничестве с фальшивыми трюфелями. Как думаешь, на какую сумму? Даже не представляю, нашла кого спросить. Шестьдесят тысяч евро! Саша присвистнула, а Елена, довольная произведенным эффектом, заулыбалась. «Ладно, пора обедать, а то пока я тебе грибную лекцию читаю, и время обеда пройдет». Девушки пошли к выходу, но тут зазвонил телефон в кабинете Елены. Инспектор поморщилась и хотела уже не брать трубку, но, вздохнув, передумала. «Пронто?» И тут же изменилась в лице. «Я сейчас буду». Положив трубку, она повернулась к Саше. «Извини, но обед отменяется». «Что-то серьезное?» «ДТП. И есть погибший. Похоже, совершивший наезд скрылся». «А это тоже входит в твои обязанности?» «Все, что происходит за чертой города, зона ответственности карабинеров, а не полиции. Но дело не в этом. Я должна там быть. Алесандра погибший? Падро Виторио». Саша похолодела. «Я с тобой. Нечего тебе там делать. Я позвоню тебе вечером, расскажу, что произошло. Даже не заикайся». Выставила она вперед обе ладони в традиционном итальянском жесте. «Со мной ты не поедешь!»